то был тот же самый холм и все же дрой на сей раз они имели дело не с инфоиллюзией то был самый в самом делещный пикет и они стояли на его поверхности поодаль за деревьями находилась странное итальянское бистро которое привезло их во плоти и крови на эту реальную, объективно существующую планету Крикит. Упругая трава под их голеногами была настоящей, как и жирная почва, как и терпкий аромат листвы. И ночь была не поддельной. Крикит. Вероятно, самое опасное место в галактике для любого, кто не Крикитянин. Планета, которая не может смириться с существованием какой-либо другой. Планета, чьи обаятельные жизнелюбивые неглупые жители взвыли бы от страха, ярости и слепой ненависти при столкновении с любым существом иного вида. Артур содрогнулся. Бартфас содрогнулся. Форд. Что удивительно, содрогнулся? Удивительно было не то, что Форд содрогнулся, а сам факт присутствия Форда здесь. Но когда они отвезли Зафода на его корабль, Форд испытал уникальный приступ стыда из-за того, что не сбежал. «Зря», — сказал он теперь себе, — «зря, зря, зря, зря» и покрепче прижал к груди бластер системы Громовержец, один из позаимствованных из богатого арсенала Запада. Триллианс содрогнулась, потом нахмурилась, подняв глаза к небу. Небо тоже изменилось, оно больше не было пустым и черным. Две тысячи лет крикетских войн и жалкие пять лет ареста планеты в темпорально-конительном коконе — Это по внутреннему времени, а для галактики прошли 10 миллиардов лет. Немногим преобразили сельский пейзаж вокруг места, где стояли сейчас наши герои. Зато небосклон был неузнаваем. В нем висели тусклые огни и грозные тени. Высоко в небе, куда не поднимал глаз ни один крикетянин, располагались воин-зоны, робот-зоны. Гигантские боевые звездолеты и заводы башни парили на подушке из пофига поля, отделённые многими километрами воздуха от идиллической постарали нижнего крикита. триллиан глядела в небо и размышляла. Триллион Что потом ее Форд? Да, что ты делаешь? Размышляю. А ты всегда так вот дышишь, когда размышляешь. Я даже не заметила, что дышу. Вот это-то меня и встревожило. Мне кажется, я знаю. Начала Триллиан. Тревожно воскликнул Сларти Барфаст. И его худая дрожащая рука жестом повелела им еще глубже отступить в тень дерева. Внезапно, как когда-то в фильме, на сбегающей с холма тропинке показались огоньки. Но на сей раз пляшущие лучи исходили не от керосиновых ламп, а от электрических фонариков. Перемена невелика. Но у наших героев сердце уходило в пятки от всякой новой подробности. На этот раз слышались не чудные мелодичные песенки о цветах, полевых работах и сдохших собаках, а приглушенные голоса, которые вели яростный спор. Один из небесных огней стронулся с места, медленно, тяжеловесно. Артура обуял приступ к клаустрофобии. Теплый ветерок удавкой стиснул ему горло. Спустя несколько секунд стал виден другой отряд крикетян, идущий с другой стороны темного холма. Они шли быстро и деловито, прочесывая местность при помощи фонариков. Два отряда определенно собирались встретиться, и не просто друг с другом, они решительно держали курс на точку, где стояли Артур и другие. Артур услышал легкий шорох. Это форт-префект взял свой бластер на изготовку. А потом тихий писклявый кашель. Сларти Бортфаст поднял свой. Он ощутил холодную непривычную тяжесть своего собственного оружия и взвел его дрожащими руками. Его пальцы принялись нащупывать предохранитель и особо опасный боёк, чтобы снять первый и извести второй, как научил его Форд. Его так трясло, что если бы он в кого-то выстрелил в этот момент, то прожёг бы на его теле свою подпись. И только Триллиан не подняла свой пистолет. Она подняла брови, вновь опустила их, задумчиво закусила губу. «А вам не приходило в голову?» — начала она, но в этот момент всем было не до разговоров. Тьму у них за спиной прорезал луч света. Резко обернувшись, они узрели третий отряд крикетян, ищущий их с фонариками. Бластер Форда-префекта злобно кашлянул, но ответный язык пламени выбил оружие из рук Форда. То был момент абсолютного ужаса, секунда мертвой зыби перед тем, как кто-нибудь выстрелит вановь. Секунда миновала, никто не стрелял. Они оказались в кольце из бледных крикетян, по их лицам скользили лучи фонариков. Пленные уставились на победителей, победители на пленных. «Здравствуйте», — заговорил один из победителей, «И извините за бестактность, новые инопланетяне?» Между тем, далеко отсюда, в стольких миллионах миль, что ни одному разу не подвластно, Зафот Билброкс вновь ударился в тоску.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 Он уже ее читал. Зафод прошел к пульту связи и включил все волновой передатчик для экстренных сообщений. Хочет кто-нибудь выпить? – вопросил он в микрофон. Мужик, это что экстренные? – прохрипел чей-то голос с того конца галактики. Тоник какой-нибудь есть? – продолжил беседу Зафод. «Да иди ты к комете под хвост!» «Ладно, ладно!» Пробурчал Завод и отключил передатчик. Вздохнув, плюхнулся в кресло. Вскочил опять, подошел к компьютерному монитору, нажал несколько клавиш. Маленькие пузыри принялись играть на экране в салочки с поеданием. «Харямс!» — подбадривал их Завод. — Ах, ушел! Загоняй! Хрямс, хрямс его! — Здорово, старина! — приветливо гаркнул компьютер спустя минуту такого времяпрепровождения. — Ты набрал три очка. Предыдущий рекорд — семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести... — Ладно, ладно! — проговорил зафа отключая компьютер.